Весь роман сосредотачивается около одного поступка, около того, как родилось и совершилось некоторые действие, и какие повлекло за собой последствия в душе совершившего. Так роман и называется. На нем написано не имя человека, а название события с ним случившегося. Предмет обозначен вполне ясно. Дело идет о преступлении и наказании. Удивительно типично изображены все те процессы, которые совершаются в душе преступника. Вот что составляет главную тему романа и что поражает в нем читателей. Живо и глубоко схвачено в нем то, как идея преступления зарождается и укрепляется в человеке, как борется с ней душа, инстинктивно чувствуя ужас этой идеи, как человек, вскормивший в себе злую мысль, почти лишается, наконец, воли и разума и слепо повинуется ей, как он механически совершает преступление, долго созревавшее в нем органически, как пробуждается в нем потом боязнь, подозрительность, злоба к людям, от которых ему грозит кара, как начинает он чувствовать омерзение к себе и к своему делу, как прикосновение живой и теплой жизни пробуждает в нем муки бессознательного раскаяния. Самолюбие.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 Сестра жертвует собой для блага матери и брата. Озлобление Раскольникова достигает высшей степени. Раскольников уже не владеет собой, мысль его одолела. Встреча с девушкой, которая только что увлечена на путь порока, еще глубже вонзает ему в сердце сожаление о сестре. Инстинтивно стараясь уйти от своей злой мысли, он направляется к Разумихину, но он не понимает себя и, опомнившись, решает, К Разумихину я на другой день, после того пойду, когда уже то будет кончено и когда все по-новому пойдет. Но еще раз, в последний раз со всею силой пробуждается в нем душа. Он уходит куда-нибудь дальше от того дома, где в углу, в этом ужасном шкафу и созревало все это. На дороге он засыпает на скамейке парка и видит томительный сон, в котором выражается протест души против задуманного дела. Он видит себя мальчиком, надрывающимся от жалости при виде бесчеловечно убиваемой лошади. Проснувшись под впечатлениями сна, он, наконец, ясно чувствует, как противится его природа замышляемому им преступлению. «Я не вытерплю, не вытерплю», — повторяет он. Рассказывать дальше почти невозможно. Раскольников, измученный и своей внутренней борьбою, Наконец подчиняется мысли, которую так давно растил в душе своей. Описание преступления удивительно и его невозможно передавать другими словами. Слепо, механически выполняет Раскольников давно окрепший замысел. Душа его замерла, и он действует как во сне. У него почти нет ни соображения, ни памяти, его действия бессвязны и случайны. В нем как будто исчезло все человеческое, и только какая-то звериная хитрость. Звериный инстинкт самосохранения дали ему докончить дело и спастись от поимки. Душа его умирала, а зверь был жив. После совершения преступления для Раскольникова начинается двоякий ряд мучений. Во-первых, мучение страха. Несмотря на то, что все концы спрятаны, подозрительность не оставляет его ни на минуту, и малейший повод к опасению нагоняет на него мучительный страх. Второй ряд мучений заключается в тех чувствах, которые испытывает убийца при сближении с другими людьми, с лицами, у которых нет ничего на душе, которые полны теплотой и жизни. Сближение это происходит двояким образом. Во-первых, самого преступника тянет к живым людям, потому что ему хотелось бы стать с ними наравне, отбросить ту преграду, которую он сам положил между ними и собою. Второе обстоятельство, по которому Раскольников очутился среди людей живых и имеющих близкие к нему отношения, заключается в приезде его семейства в Петербург. Таким образом, Раскольников, бывший до тех пор одиноким и удалявшийся от людей, теперь и волею, и неволею окружен людьми, с которыми связан всего ближе. Очень правильно также развита известная постепенность в душевных страданиях преступника. Сперва Раскольников совершенно подавлен случившимся и даже заболевает. Мало-помалу, однако же, преступник становится крепче. Он сходится с Разумихиным, хитрит с Заметовым, принимает деятельное участие в судьбе семейства Мармеладовых, в судьбе своей сестры, увертывается от хитрого следователя Порфирия, открывает свою тайну Сони и прочее. Но по мере того, как преступник овладевает собою, страдание его не ослабевает. а становится только постояннее и определение Вот те мотивы, на которые написана самая большая, центральная часть романа. Итак, центральная часть романа главным образом занята изображением припадков страха и той душевной боли, в которой сказывается пробуждение совести. Одно за другим описывает нам всевозможные изменения одних и тех же чувств. Это сообщает монотонность всему роману, хотя не лишает его занимательности.